Глава 23. О дороге на север. Ковер летел и летел вдаль. Над путниками разверзлась бездна небес. Тут и там темное полотно пронзали, точно сотня призрачных глаз, звезды. Луна еще не взошла, все окутывал мрак, лишь серебристые звездные взгляды освещали бескрайние просторы полуночи. Франциск осмелился приоткрыть глаза. Ветер хлестал по лицу, спутывал волосы. Бесчисленные бирюльки, прицепленные за нитки к шляпе их провожатого, отплясывали такой лихой твист, что Франц все время уклонялся, чтобы его не задело какой-либо вилкой или пружиной. Самого же мудреца это не беспокоило. И мальчик только удивлялся, как его лицо еще не исхлестали многочисленные цацки. Однако щеки и лоб мудреца были чисты, как первый снег, ни царапинки, ни пореза. Лишь едва заметный розовый румянец покрывал его щеки, и то, когда тот выпивал слишком много горячего чая. Тоже волшебство. Мудрец сидел впереди на горе пестрых подушек и смотрел вдаль. Казалось, даже не мигал, Зелено-голубые глаза были широко распахнуты и словно остекленели, глядя сквозь тьму и высматривая что-то незримое для остальных. Франц не удержался и, вытянув шею, перегнулся через край ковра и глянул вниз. «Ох, лучше бы он этого не делал!» От головокружительной высоты все поплыло перед глазами. Сердце упало и затрепыхалось в пятках, и сам бы Франц, наверное, не удержался — Но Фил вцепился в брата и что есть силы потянул на себя. Далеко внизу распростерлись необозримые просторы. Везде царила ночь. Серебристые ленты ручьев пересекали темные долины. Далеко у горизонта тянулась широкая блестящая полоса. Неизвестная река несла свои воды сквозь могучий лесной массив. Эти леса оказались самыми дремучими на свете. Бесчисленное войско дерев со стволами и листьями цвета сажи. Никогда они не видели солнечного света. Никогда луч восхода не касался черных крон. Как прорастали в этом мире семена трав и цветов, не видя лучей солнца, не чувствуя его целительного тепла. Мистер Берил говорил, что без света ничто не может процветать. но на этих землях было по-другому. Казалось, ничто не может расти без тьмы. Корни этих могучих вязов, буков и дубов сосали из земли темноту вместо воды, а, напитавшись мраком, расправляли корявые ветви, распускали черную будто смоль-листву под бездонными небесами и наслаждались непобежденным могуществом. Да... Кромешная тьма была тем, что наполняло их древесные сердца силой и мощью. Ночь была матерью тех лесов, долин и черных лугов. Ковер пронесся над широкой долиной с несколькими водопадами. Франц видел высокие утесы, вздымавшиеся из лесного покрова, будто зубы исполинских драконов. Затем пошли болота. Леса поредели, среди деревьев забрезжили оконца воды — В черных глазах топи отражались звезды, но сами эти колодцы блестели тускло и мутно. Затем потянулась усеянная камнями пустошь, а за нею холмы, холмы, холмы. Кое-где их затягивала кашка редколесья. Но вот леса вновь погустели, черный покров листвы укрыл землю. На горизонте показалась каменная гряда, словно вырезанный из черной бумаги венец. Поначалу ее было толком не разглядеть, скалы практически сливались с пропастью небес. Но ковер летел вперед, и вскоре путники совершенно ясно увидели на севере могучую горную цепь. Каликс широко распахнул глаза, околдованный видом гор. Он, не отрываясь, глядел на вырастающие вдали вершины. За горами небо застилала непроглядная тьма, словно там, позади этого кряжа, ничего не было. Францу показалось, они достигли самого края мира. «От мельницы до северных гор, — говорил Каликс, — подумал Франциск. — Стало быть то, что в нашем мире Англия заканчивается на севере этими вот горами? А что за ними?» Словно услыхав его мысли, мудрец торжественно простер руку вперед и провозгласил. «Вот они, северные горы!» Франца охватила странное волнение. Он видел горы лишь на картинках, и, может, потому сейчас был совершенно поражен очертаниями исполинского кряжа. И все же нет, не поэтому. Была иная причина. Дыхание перехватило вовсе не из-за резкого ветра. Франциск почувствовал, как в животе разливается непонятное смятение. И другие явно испытывали то же самое. Калик замер в такой позе, что было совершенно ясно. Он до глубины души поражен видом зубчатых вершин. От монстра исходило такое торжество и возбужденность, что Франц ощущал его чувства словно свои. си говорили, Кари Кази пришел с севера. Он, вероятно, переволновался, потому что увидел родину. — А что там за горами? — спросил Филипп. — Где кончается Англия? — Крайний север, — тихо отвечал Каликс, не отводя немигающий глаз от гор. — Бесплодные пустыня, овеянная тайнами, которые мало кто раскрывал. Там земля, где звезды так низки, что их можно коснуться рукой. Вечные льды и тишина. Туда, на север, ведет путь мертвых, и вам туда пока ходу нет. Темень чернее черного клубилась позади гор, и чем ближе ковер подлетал к гряде, тем страшнее было Франциску смотреть на сгустившуюся за вершинами мглу. После слов Каликса ему стало казаться, что позади этой гряды кроется нечто такое, что лучше не знать никому. Нечто, что не стоит звать, не стоит будить, и пусть оно спит позади великих каменных зубцов, украшенных жемчужно-белыми снегами, пусть спит вечно, покуда не наступит последняя ночь. Франциск удивился своим мыслям. Оказалось... Проведя столько времени с народами полуночи, сердце его, познав темноту этого мира, поведало ему то, о чем он прежде бы и не догадался. Он все четче видел исполинские утесы, спарвающие мантию небес. Стало различать ущелья и впадины, когда большие зубья распались на множество маленьких. Верхушки гор касались звезд, вознося над лесами сияющие венцы с немеркнущими алмазами. Снега, сковавшие их вершины, на фоне черноты светились призрачным светом. У подножия гор тянулись плоские низины, поросшие беспросветно темными лесами. Длинная долина врезалась клином в кряж, и когда Франциск проследил взглядом, куда она вела, то захлебнулся холодом и страхом. На другом конце долины возвышалась цитадель. будто застывшая музыка органа, траурная и беспросветная, выселись стены крепости. Мертвый замок походил на венец. С двух сторон башни были пониже, а к середине поднимались неприступным чистоколом головокружительной высоты. Замок выступал из скал их продолжением, такой же высокий, черный и вечный. В стенах зияли провалы окон и арок, Тысячи глаз неусыпно глядели на юг с этих бойниц. Стража наместника полуночи не знала отдыха. Вечно длился дозор тех, кто служил своему страшному повелителю. Тут Франциск понял, что имел в виду мудрец. Эта цитадель была неприступна, словно сама гора. Ущелье от утеса до утеса пересекала черная стена, посередине закрытая исполинскими запретными вратами. Чугунные створы были тяжелые и неподъемны, чтобы их отворить, потребовались бы сотни и сотни рук. Эти врата были такими величественными и неприступными, что миновать их можно было лишь, если тебя призвал сам мертвый принц». Если наместник приказал своим бесчисленным стражникам крутить тяжелые ручки, чтобы заставить работать великий механизм и приотворить эти плиты. Или же, если наместник приказал поймать и отвести тебя внутро своего темного замка как пленника, но тогда вернуться не было никакой надежды. От одной мысли оказаться по ту сторону запретных врат, в ужасной цитадели, которая наверняка кишмя кишела призраками и жуткими слугами принца, Франциску стало дурно. Он глядел на мертвый замок в немом отчаянии. Ковер снизил высоту и полетел медленнее, лавируя между верхушками деревьев. Хотя сосны и ели скрывали его от недремлющих очей призраков, Даже отсюда Франциску чудилось, что он видит дозорных на черных стенах, и его охватил безумный, нечеловеческий страх. «Их заметят, найдут!» Мысль эта билась в голове, точно накрытая банкой бабочка. Хотелось спрятаться, укрыться. Замок глядел со скалы на братьев, так точно все знал. раскусил их планы и теперь скалился мертвыми зубами башнями, пригвождал к месту ужасам бесчисленных бойниц, и во все стороны от его запретных врат словно разлетался беззвучный крик. Ты не слышал этот зов, но холодеющее сердце стремилось туда, на шепот мертвого повелителя, и мысли путались, погружались во мрак при взгляде на эту цитадель. Франциск и Филипп покрылись ледяным потом. Страх был липкий, мучительный и тяжкий, словно ночной кошмар, от которого не можешь пробудиться. Хотелось срывать с себя этот ужас, точно паутину, но он врос в плоть, проник в сердцевину костей и теперь разливал по телу мертвенный лед. Ковер летел вперед, и замок надвигался. «Только не туда, не туда!» — вскричал про себя Франциск. Ему хотелось подскочить, схватить мудреца за руку и умолять остановиться, сию минуту повернуть и лететь назад. Так страшно! Ему не было даже на краю пропасти. Но тут ковер начал снижаться. По сторонам проносились тяжелые лапы сосен. Лес вдохнул в лица сумрачной влагой и острым запахом хвои. Воздух был прелый, дышалось тяжело. Они опустились в чащу, где их скрыл мягкий серый мрак. Звездное небо осталось далеко вверху, над верхушками исполинских деревьев, а путники опускались ниже и ниже и вскоре летели прямо над землей, чудом не касаясь кустарников. Франц пригибался в страхе, что деревья хлестнут по лицу игольчатыми колкими лапами. Но мимикры умело управляли ковром и ни разу не задели деревьев. Наконец, чуть поредело. Они вылетели на открытое пространство, и впереди показался большой овраг, развернутый на лесном теле рана. Там, на дне гигантской рытвины, раскинулись пышные заросли осоки и камыша. Стебли были не зеленые, как у нормальной поросли. а мертвенно-серый, отчего, казалось, все окутала сизая дымка. Берега шли под уклон, крутые и скользкие. Дно оврага окутала дремотная духота, появившаяся, вероятно, из-за гниющей листвы. От вод речушки стелились мертвенно-холодные испарения, среди камышовника клубились завитки тумана. «Вот здесь!» Ковер мягко приземлился на траву. Мимикры отпустили края роскошного полотна и, расправив крылья, принялись разминать затекшие руки и ноги. Мудрец встал с подушек, подал братьям руки и помог подняться. «Сюда!» — поманил он за собой. Они подошли к краю оврага. Вдали за чередой деревьев чернело углубление в камнях, из которого и вытекала речушка. Она берет начало в мертвом замке, — сказал мудрец. Этот ход ведет под горную твердь. Река изгрызла корни горы, словно крыса. Там несметное количество полостей пустот. и пустот. Если кто попадет в этот лабиринт, выбраться ему не удастся. Так что мертвый принц не волнуется насчет черного входа в замок. И все же он предусмотрителен. а потому в сердце катакомб поселил свое главное чудовище. Там, в глубине своей темной обители, куда не проникает даже свет звезд, некий монстр пребывает долгие-долгие века. Глаза этого существа отвыкли от лунного сияния. Из жира тех, кого он ловит в подземелье, этот монстр делает свечи. Горят они тускло. Но ему хватает света, чтобы делать работу всей своей жизни. Мудрец прервался, погрузившись в размышления. Да, страшные вещи творят с нами мечты. Он повернулся к детям. Огромные глаза засияли точно звезды. Жажда получить то, что тебе недоступно. Вот что делает нас монстрами. бессилие перед острым желанием повергает нас в отчаяние калечит души а тех чья суть обращена ко тьме делает самыми страшными чудовищами ведь все что мы делаем ради мечты как нам победить его спросил филипп этого я сказать не могу покачал головой мудрец но вы поймете — У каждого из нас есть слабое место. У него тоже. — А печать? — Цветы зла, — мудрец кивнул на столпившиеся у ног мальчиков растения. — Они укажут путь. Растения подняли черные головы, ощерили пасти и заклацали зубами. Франциск подвинулся ближе к брату, чтобы ненароком не задеть кошмарные растения. От цветов исходил смрадный дух, отчего дышать было еще тяжелее. Но все же это была их стезя. «Цветы приведут вас в тронный зал, где вы встретитесь с мертвым принцем. Но будьте осторожны. Они лишь указывают путь и отводят злую волю принца. Но если вас увидят его слуги...» «Цветы вас не спасут!» Филипп покачал головой. «Это ведь невозможно!» «Вполне вероятно!» — кивнул мудрец. «Но даже звезды, светящие еженощно над землей, не вечны. И бывает какая-то, досорвется да вниз. То, что имеет начало, имеет и конец». Мудрец взял руки мальчиков свои. Вы лишь дети, потерянные в бескрайнем мире ночи. Вы прошли долгий путь и уже достигли того, чего не смогли другие. Быть может...» Мудрец коснулся одной ладонищики Франца, а другой Филиппа. Его яркие глаза сияли во тьме, словно свечи. «Быть может быть ребенком — это чувствовать слабость и беспомощность. Но все же вы, Франциско Филипп, должны помнить. Тот источник сил, что питает человека, в высшей степени доступен именно ребенку. Взрослый, испытав горести и лишения, с трудом может дотянуться до сосуда своих сил, открыть крышку и набрать целебного зелья, чтобы излечить больное сердце. Лишь ребенок, «Невинное и чистое дитя!» Мудрец чуть приподнял пальцем подбородок Франциска. «Да, лишь ребенок может черпать это целительное снадобье полной горстью!» Голос мудреца был чудесен и завораживал переливами тонов и звуков, словно трели соловья. «О каком снадобье вы говорите?» не понял Франциск. Мудрец отстранился и, словно невзначай, Так, чтобы братья заметили, коснулся пуговицы в виде сердца. «Хм, пожалуй, оставлю вам это на память. Ведь вы подарили мне сувениры, а я вам нет». С этими словами мудрец улыбнулся и, схватившись пальцами за пуговицу сердца, с треском оторвал ее от курточки. «Пуговица — лучший подарок, не так ли?» Мудрец протянул пуговицу Франциску, и тот взял ее холодной рукой. Какое-то мгновение мальчик смотрел на пуговку. Совсем небольшая, деревянная, выкрашенная красной краской. Но какой от нее прок! Вот же чудак все-таки этот мудрец! Франц сунул пуговицу в карман. По лицу мудреца скользнула тень. То ли мальчику почудилось, то ли он просто мигнул. Тут подошел к Алексе и опустился на колено. Теперь его большая, увенчанная серебряными рогами голова, была вровень с мальчиками. Лицо ветра выражало печаль, но и хранило строгую торжественность. «Мой господин!» Франс не понял, к кому обращается монстр. Его глаза смотрели на них обоих. «Я сопровождал вас весь путь!» И теперь настал черед прощаться. Выполните вы предназначение или нет? Срок моей службы окончен. Я прошу меня отпустить. Франц поглядел на лицо друга, такое причудливое и странное, но от чего-то завораживающее нечеловеческой красотой. Борода, волосы и тело Каликса. ярко сияли на фоне черного леса. Франц не мог поверить, что познакомился с северным ветром всего несколько ночей назад. Ему казалось, прошла вечность. А может, каждая ночь в этой стране и являлась маленькой вечностью? «Берегите себя!» Ветер хотел было встать, но Франц не выдержал и, быстро подойдя к монстру, заключил его в объятия. Каликс тяжело вздохнул и положил руку на плечо мальчика. В его вздохе чувствовалось горечь расставания. — Ну же! — шепнул монстр на ухо Францу. — Помни то, что я тебе говорил. — Хорошо, Франциск Фармер, ты мне обещаешь? — Да, Каликс, да! На глазах мальчика выступили слезы. Он едва сдерживал плач. Ему было страшно отпускать ветра, страшно оставаться с братом один на один с мертвым принцем. Одиночество. Вот что это было. Жуткое опустошающее чувство грызло Франция изнутри, заставляя вздрагивать от боли. Ветер отстранился. Он распахнул объятия для Филиппа, но младший брат был более сдержан и лишь протянул руку. Ветер пожал своими когтями его крохотную бледную кисть. Сияние лунных глаз пронзило тьму. «Да будет ночь!» — сказал он Филиппу. «Да будет ночь!» — ответил тот. Франц даже не пытался скрыть слез. Брат нахмурился и, взяв его под руку, потянул к краю оврага. Франциск едва волочил налитые свинцом ноги. Тело не повиновалось. а глаза резало от противных слез. Внутри, словно выластая тая собак, так больно, плохо и страшно, ему никогда-никогда не было. Он не удержался и, прежде чем спуститься к реке, обернулся. Ветер стоял, сложив руки на груди и опустив голову. Мудрец держал руку на предплечье монстра и что-то говорил. Франц сглотнул горький комок в горле и отвернулся. Словно почувствовал, он никогда больше не увидит своих друзей.